Выбрав место для своей артиллерии, Жанна начала обстреливать сильный редут, прикрывавшие ворота в Сент-Оноре. Около полудня, когда укрепление было уже в значительной степени разрушено, затрубили атаку, и крепость была взята штурмом. Тогда мы двинулись дальше, чтобы осадить ворота, и несколько раз устремлялись к ним сомкнутыми рядами.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 Мгновенно подались назад, охваченные почти паническим страхом, ибо что могли они делать без нее? Она ведь олицетворяла собой армию. Лишившись возможности сражаться, она, тем не менее, отказалась отступать и просила опять идти на приступ, говоря, что теперь мы непременно победим. И боевой огонь загорелся в ее глазах, когда она добавила—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 Объяснения не было. Они не сказали, почему. То был глаз божий, и он заглушил приказ короля. Жанна решила остаться. Однако Латремуэль испугался этого. Нельзя было представить самому себе такую грозную силу, как она. Она, наверное, разрушит все его планы. Он убедил короля прибегнуть к насилию. Жанна должна была покориться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 Непобедимая была побеждена.